Глава 3: Ты должна мне помочь. Вечер разогнал всех домочадцев по своим комнатам. Витя заглянул перед сном к сестре, пожелав спокойной ночи. Мама померила температуру, дала таблетки и пошла спать, закрыв за собой дверь. Катя лежала и молча гладила пушистика, дожидаясь, когда все заснут. Предположив, что уже достаточно прошло времени, она зажгла ночник. «В голове не укладывается все то, что ты рассказал мне», — шепотом призналась она котенку. «А у меня, думаешь, укладывается?» — также шепотом ответил Дэвид. «Я до сих пор не могу поверить в то, что мой родной дядя пытался убить меня ради власти». «Неужели ты такой наивный?» — искренне удивилась девушка. «Ради власти многие родных детей могут убить». «Не может быть!» — не поверил голос. «Возможно, детей ради власти и не убивают». — призналась Катя. — Но с племянниками точно случаются всякие несчастные случаи. — И я тому живое доказательство, — хмыкнул Дэвид. — Живое? — ехидно поддела его девушка. — Не злорадствуй. С этими словами котенок недовольно выпустил когти, но царапаться не отважился. — Ладно, прости, — пожалела о сказанном Катя. — Извинения приняты. И вообще, что у тебя за странное имя? — Как так странное? — не поняла девушка. — Катя, это звучит очень непонятно. — Да что ты понимаешь в именах? — вспылила девушка, защищая свое имя. — Этим именем называли великих императриц, а уж они знали толк в именах. — Императрица Катя, — разочарованно произнес зверек. — Да нет же, девушка начала терять терпение. — Катя — это сокращенная от Екатерина. — Это уже получше будет, — признался Пушистик. Такие имена есть и у нас, только немного звучат по-другому. Например, не Екатерина, а Катрина, Кэтрин, Кэт. «Кэт?» – прыснула девушка. «В переводе с английского означает «кошка». Не знаю, в каком переводе и как это звучит, потому что у нас всего лишь один язык, и ни с каким английским я не знаком». «Ты хочешь сказать, что вы все говорите на русском?» – поразилась девушка. — Нет, конечно же, — раздраженно сказал парень. — Наш язык звучит совсем по-другому. Ты бы его не поняла. — А как же я понимаю, что ты говоришь? — фыркнула девушка. — Да потому что я успел выучить ваш примитивный язык и свободно говорю на нем. — Примитивный? — разозлилась Катя. — Да как ты смеешь называть мой родной язык примитивным? Он очень сложный и богатый. — Ладно, ладно, не кипятись сказал парень примирительным тоном. «Были, конечно, определенные сложности с его изучением. Особенно много проблем с окончаниями. Но еще больше озадачивают слова, которые пишутся одинаково, но вот имеют разный смысл. Я путаюсь». «То-то и оно», — гордо произнесла девушка. «Сложнее нашего, наверное, только китайская грамота». «Так у вас тут не только русский и английский» поразился зверек, округлив янтарные глаза. — Ой, давай не будем, — вздохнула девушка. — У нас на земле не одна сотня разных языков. — Так много? Но зачем? Изумлению Дэвида не было предела. — Так надо, — ответила девушка, не желая продолжать разговор. Обсуждение языков не входило в ее планы. Намного интереснее ей было узнать о мире, из которого появился Дэвид. — Хорошо, только я буду называть тебя Кэт. — Да называй, как хочешь, — буркнула в ответ Катя. Повисла тишина. Нарушил ее голос девушки. — И что мне теперь с тобой делать? — Я же тебе объяснил, что ты должна мне помочь. — Только не объяснил, как. Тут же вскипела она. — Тише ты, — шикнул на нее голос. — А то всех домашних разбудишь. Девушка прислушалась. Все тихо. Спят. — Ты должна помочь мне найти мне мое тело, — негромко сказал котенок почесывая задней лапой за ухом. — Здорово придумал! — ехидно воскликнула девушка. — И как ты себе это представляешь? — Мы отправимся в затерянный склеп, — произнес котенок голосом, в котором читалось. — Заброшенный склеп — самая обычная вещь на свете. — Ты должна помочь мне найти дорогу в него. — Но я понятия не имею, где он, — сказала Катрина, растягивая слова. Будто так ее речь будет более понятна собеседнику. Котенок тут же поспешил с ответом. — Он в долине забвения. — Которая находится на соседней улице? — не удержалась от сарказма Катя. — Ты что, не понимаешь, что нет в моем мире никакой долины забвения и затерянного склепа? — Пожалуй, ты права, — нехотя согласился парень. — Но мне просто необходимо найти тело. — Ты и так уже нашел прекрасное тело. — сообщила ему девушка. — Поверь, из тебя вышел очень даже миленький котенок. — Перестань, — одернул ее парень. — Мне необходимо найти свое тело. — Полагаю, что для этого мы должны переместиться в твой мир, — начала логично рассуждать Катрина. — Ну да, — согласился Дэвид. — Только как? — задумалась девушка. — Хороший вопрос. — Ты помнишь, как попал сюда? — Немного, — разочарованно сказал молодой человек. — Не забывай, что какое-то время я был без сознания, а когда мой дух покинул тело, я не особо понимал, что происходит. Не продолжай. Про то, как ты заблудился, я уже слышала. Итак, ты не знаешь, как оказался здесь, и не знаешь, как попасть в долину забвения. — Подожди, я знаю, как попасть в долину, — прервал ее котенок. <смех> — М-м-м, она испытующе вскинула брови и уставилась на Дэвида. Путь в нее лежит через мысли первородных волшебников. — Но у нас нет этих самых первородных волшебников с их мыслями, — сердито заметила Катя, теряя терпение. — Ты ошибаешься, ведь я и есть первородный маг, — гордо произнес парень. — Нет, это ты ошибаешься, — несколько грещи, чем требовалось, — ответила девушка. — Ты — это то, что осталось от мага. Ее слова больно задели парня. Но он промолчал, понимая, что Катрина права. «Ну кто он на самом деле?» «Блашистый котенок с вывихнутой лапой и больше никто. Он даже не человек». Опустив печально морду, зверек спрыгнул с кровати и похромал к своей коробке. «Ой, прости меня, пожалуйста!» Катя подскочила с кровати и бросилась к опечаленному зверьку. «Я не подумав, ляпнула. Тебе, наверное, очень больно». «Наконец-то поняла!» обиженно произнес Дэвид. Девушка положила зверька на кровать рядом с собой и начала его ласкать, пытаясь загладить свою вину. «В моем мире меня называли Ваше Высочество», печально выдал юноша. «Дэвид, ты уж прости меня, я такая бестактная», горько произнесла девушка, сожалея, что дала волю необдуманной фразе, обидевшей друга. «Ладно, не будем об этом», примирительно сказал он. «Дэвид, ну ты же волшебник, первородный маг. Ты должен знать, как выйти из создавшегося положения. Иначе ты навсегда останешься в теле кота». «Я и сам это понимаю», — произнес Дэвид, тщательно вылизывая лапу. «С чего начнем?» — оживилась Катя, сев в кровати. Взгляд Дэвида стал задумчив. «Я иногда вылетал из тела, чтобы понять ваш мир. Но это очень сложно. В нем слишком много загадочного и непонятного. У вас все по-другому, нежели у нас. Я читал ваши газеты, летал возле людей, слушая, о чем они говорят. Но даже после этого мои познания остались минимальны. Поэтому я не могу понять, как перенестись в мой мир». «Ты умеешь читать?» — не поверила своим ушам девушка. «А что тебя удивляет? Я же не простой маг, а с великой родословной. Мои предки были великие маги, и я один из них». «Угу». — растерянно кивнула Катя. — Может, тогда книги почитаешь? Там много всякого написано. Вдруг это поможет? — Да, это хорошая идея. У тебя найдутся книги с заклинаниями, древними пророчествами. — Полагаю, что нет, — печально призналась девушка. — Всякие заклинания и превращения у нас бывают только в фантастических книгах. — Ладно, давай мне все книги, что у тебя есть, а сама ложись спать. Ведь не зря толстая тетка в белом халате сказала, что тебе нужен покой. А со мной у тебя никакого покоя нет. Катя встала, достала книги, которые были у нее на книжной полке, и положила на пол. — Читай. — А ты спи. Девушка легла и закрыла глаза. — Свет потуши, — посоветовал Пушистик. — А как ты собираешься читать в темноте? — Не забывай, что кошки видят во тьме. Девушка выключила свет и провалилась в сладостный сон. Ласковый лучик света погладил Катю по щеке. Она нехотя открыла глаза и потянулась. Дома никого не было. Витька был в школе, родители на работе. Надев тапочки, она побрела на кухню. На столе лежала записка и стояли две тарелки, накрытые крышечками. Завтрак на столе, не забывая пить таблетки и не вылезая из постели. «Люблю, целую, мама», — гласила записка. В одной тарелке Катя обнаружила блинчики с мясом, а во второй лежали эклеры. Из-под стола раздалось мяуканье. Катя нагнулась и потрепала своего любимца по ушку. «Что, разучился говорить? Теперь только мяукаешь?» — усмехнулась она. «Нет, просто изображаю из себя обыкновенного кота» а то сегодня утром чуть было не заговорил с твоей мамой, когда она спросила меня, что я буду на завтрак – рыбу или колбасу. Девушка залилась смехом, представляя лицо мамы, если бы она услышала, что с ней разговаривает котенок. «Да, тебе смешно, а мне не очень. Когда я жил на улице, то вообще ни с кем не разговаривал и просто мяукал, а теперь мне надо контролировать себя и ни в коем случае не выдать, а то у нас будут проблемы». — Проблемы — это еще мягко сказано, — заверила его подруга. — Кстати, будешь блинчик? — Нет, спасибо. А вот от вкусно пахнущего пирожного в соседней тарелке я бы не отказался. Девушка спустила тарелку с пирожным на пол и принялась уничтожать блинчики, запивая молоком. Она и о зверьке позаботилась, налив его блюдечко молочко. Помыв за собой посуду, девушка потопала в комнату, а за ней, как привязанный, посеменил котенок. Он уже заметно меньше хромал, что говорило о том, что вскоре он будет полностью здоров. Лежать в постели жутко надоело, но выбора не было. Температура, пусть уже невысокая, но еще держалась, и во всем теле ощущалась невыносимая слабость. — Что ты прочел за ночь? — поинтересовалась Катя, ставя книги в шкаф. — Прочел все, — с гордостью произнес Дэйв. — Много интересного написано в энциклопедиях. С художественной литературой ознакомился лишь для большего понимания вашего мира. — И теперь ты знаешь, что нам надо делать, — с надеждой в голосе закончила его фразу Катя. — Э-э-э, замялся котенок, — не все так просто. У меня возникли кое-какие идеи, но я не сильно уверен, что ими можно руководствоваться. — Дэйв, поделись, — попросила девушка с любопытством, глядя на котенка. «Хорошо, только с чего бы начать?» – задумался он. «Итак, перед нами стоят две задачи – попасть в мой мир и найти мое тело». «Это было понятно еще вчера», – хмыкнула Катя. «Но вчера я еще не знал, как можно попасть в долину забвения». Котенок сердито глянул на девушку и недовольно тряхнул головой. «Дейв, ты же говорил, что единственный ход – через мысли первородных магов». «Насчет прохода в долину ничего не изменилось». Только беда в том, что этот проход открывается из моего мира. В твоем мире переход в долину блокирован. Ладно, но как нам тогда попасть в твой мир? Вот это уже ближе к теме. Ты уже начала понимать, что нам нужно сделать в первую очередь. Дэйв, ну не будь занудой, — фыркнула девушка. Катрина, я всего лишь пытаюсь объяснить тебе все как можно более доходчиво. Извини, я слушаю. «Ваш мир живет без волшебства только лишь потому, что в него никто не верит. На самом деле вас окружает множество вещей, которые могут быть волшебными». «Так они могут быть волшебными или они волшебные?» – уточнила Катя. «Это две большие разницы. Слова «могут быть» не внушают доверия. «Каждая вещь волшебна. Прости, но вы тут совсем не знаете, как возродить в ней волшебство». Вы даже не понимаете, какую магическую силу таит в себе огонь. В вашем сознании он способен лишь греть или уничтожать. У нас огонь является и предсказателем, и одеждой, и способом перемещения. В голове девушки роилась туча вопросов, готовых сорваться с языка. Но она не осмелилась перебивать Дэвида. Уж очень хотелось услышать все то, что он с таким увлечением рассказывал. Вы для чего-то выдумали самолеты, машины, поезда, хотя вполне спокойно могли бы перемещаться с помощью огненных потоков, ветровых течений или закрытых комнат. Но комната есть комната, и если у нее один вход, то и выход один. А огонь бывает как добрым, так и злым. Он не только может согревать, но в нем еще можно сгореть. Про воздух я вообще молчу. Он не удержит человека без самолета или вертолета». «Кэт, ты заблуждаешься, но об этом мы поговорим позже. Вначале надо придумать, как попасть в мой мир. Для этого вполне могла бы подойти любая закрытая комната или замок». «И где мы должны найти твою закрытую комнату и замок?» «А зачем их искать?» «Они есть в каждом доме». «Как?» – поразилась девушка, отчего ее и без того большие голубые глаза стали еще больше. «Да очень просто». Если дверь в твою комнату закрыть, то она станет закрытой, понимаешь?» Катя мотнула головой, но удивленное выражение лица так и осталось. «Надо взять обычный замок, положить на середину комнаты и переместиться. Все просто». Дэвид умолк, а Катя так и продолжала молчать, не зная, что и думать. Скорее всего, Дэйв заразился от нее гриппом, и у него поднялась температура, отчего он стал бредить. Девушке было куда легче поверить в это, чем в то, что, находясь в собственной комнате, она сможет куда-то переместиться. «Кэт, вижу, что ты мне не веришь», – безошибочно определил Дэвид. «Но я и не ожидал, что ты сразу все поймешь. Для этого надо наглядно показать тебе процесс перемещения». «Угу», – кивнула головой девушка, подумав, что она, наверное, ведет себя крайне нелепо. «Не переживай, скоро ты все поймешь». Но для начала мне нужен замок. Какой именно, не поняла Катя. Любой навесной замок. И чем он будет стариннее, тем лучше. Я тут с трудом могу понять, где вообще взять навесной замок. А тебе еще и старинный подавай. Такие у нас только в глухих деревнях водятся. Да еще разве что в музеях. А что, новый из магазина не подойдет? Нет, у замка должна быть своя история. И чем стариннее будет этот замок, тем больше энергии будет нести в себе. Даже не знаю, что и придумать. У папы на гараже висит замок, но он, боюсь, не слишком старый. Еще можно посмотреть в антикварном магазине, но там в основном продаются часы, кольца, вазы и тому подобное. Но ведь в антикварном магазине может оказаться и замок. Надо попробовать. Дэйв, ты, наверное, забыл, что я болею и не могу выходить в такой холод на улицу, чтобы не заболеть еще больше. — Ладно, тогда подождем, когда ты выздоровеешь, и мы сможем выйти на улицу. Котенок печально опустил мордашку. — Хотя бы подожди, — радостно воскликнула девушка, спрыгивая на пол. — Надо посмотреть в интернете. Там есть все. — Хорошая мысль, — ухмыльнулся в усы зверек. — Читал я о вашем интернете. Довольно интересная вещица. — Это не вещица, а сеть, — поправила Дэвида Катя, загружая компьютер. «Главное, что в нем есть все, а остальное меня не интересует», заметил тот и запрыгнул на стол. Усевшись перед монитором, он прищурился. Девушка вбила в строку поиска старинные навесные замки, и интернет осчастливил ее огромным количеством ссылок. Катя долго лазила по сайтам, показывая выставочные образцы принцу, пока не наткнулась на страницу с изображением ржавого старинного замка, очень необычной формы. Судя по описанию, его датировали началом XIX века. Он был довольно больших размеров и выглядел как-то совсем необычно. Его форма напоминала сердце, а корпус был весь в завитушках. Отверстие под ключ было закрыто язычком в форме капли.